Глава 32. На следующий день все леди Тулан долго не желали вставать из постелей. Рада мрачно пряталась в подушках, скрывая дурное настроение. Кора лежала, болтала, вспоминая бал, и составляла список зелий, которые пришли ей в голову в бальном зале. «Травница есть травница». Она умудрилась даже из букетов надергать каких-то редких семян и спрятать в свою дамскую сумочку. Снежана отдыхала, поглаживая живот. Широкой накидкой и драпировками ей удалось скрыть довольно большой срок, хотя считается, что в таком положении не стоит ездить на балы. Впрочем, приказ есть приказ, особенно королевский. Ничего, осталось потерпеть совсем немного. Еще два выхода, и можно будет запереться в спальне, и ждать, замирая и волнуясь, когда ребенок пожелает появиться на свет. Только капитан абсолютно не волновался о минувшем вечере. Он с утра, как обычно, ушел на службу и думал лишь о том, что ночным стражам наверняка поднесли по стаканчику, а то и по два, чтобы не замечали снующих туда-сюда фрейлин и кавалеров. Так что смену караулов придется производить быстро и незаметно. К обеду дамы все же встали. Выпили чаю в гостиной, коротко обсудили бал прошедший, а также подготовку к следующему. Он должен был состояться через шесть дней. Но особенно готовиться нужды не было, потому что на этот день планировался карнавал. Простые шелковые маски жена и дочери капитана Тулана умели мастерить сами, как и затейливые головные уборы, похожие на старинные бальцо. Всего-то и нужно набить ватой или шерстью колбаску из бархата, красиво перевить ее лентами и закрепить вокруг золотистой или серебристой сетки. А там и вуаль прикрепить можно, и форму прическе любую придать. Хватило бы заколок и брошей. К тому же и сам наряд для карнавала можно было сделать фантазийным, используя то, что отыскалось в сундуках на чердаке. Шали, шарфы, отрезы старой ткани или тесьму. Отбросив хандру, Девушки на перегонке помчались на чердак и практически до самого ужина перебирали обнаруженные там сокровища. Оказывается, камердинер которому принадлежал дом, нередко получал от своего хозяина подарки – дорогую одежду, обувь, вычурные шляпы с перьями и необычно отделанные плащи. В основном наряды были мужские, но в отдельном сундуке размером с гардероб нашлись и женские платья. Более того, они прекрасно сохранились, потому что сундук тоже был королевским, и в него были встроены артефакты, сохраняющие вещи. Радмила, словно кошка, ходила вокруг сундука, восхищаясь тонкой работой артефактора. Благодаря нескольким блокам накопители могли собирать ману, используя любой близкий источник. Теперь девушка знала, почему защита дома на этапе настройки выкачала весь ее резерв. Сундук просто пополнил запасы. Перебрав чудесные старинные платья, леди Тулан решили, что не случится ничего страшного, если они одолжат их для бала. Потом туалеты аккуратно вычистят и вернут на место. К тому же, какой девушке не захочется почувствовать себя принцессой? Карина сразу влюбилась в нежно-розовое бархатное платье, украшенное серебряной парчой и бусинами из горного хрусталя. Рада колебалась между темно-красным и темно-синим, но потом нашла в мужском шкафу синий плащ, расшитый созвездиями, и это определило ее выбор. Для Снежаны тоже нашлось платье. Просторное, теплого желто-оранжевого цвета, модного лет сто назад, да еще и отороченное мехом. В отдельной коробке отыскался даже высокий головной убор к нему, напоминающий башню. «Мы вполне можем изобразить трех фей из детской сказки!» Захлопала в ладоши Кора, тут же отыскав для себя хрустящую от крахмала кружевную вуаль и розово-серебряный венок. «Мама будет феей полудня, ты феей зари, а я феей ночи», сказала Радмила, перебирая береты, чипцы и какие-то вовсе невероятные башни из накрахмаленного полотна и проволоки. «Так будет веселее!» – улыбнулась сестра. «А если ты для нас еще магические палочки сделаешь?» «Палочки слабо держат магию», – ворчливо отозвалась Рада. Но мысль уже заработала. Так что она быстро выхватила из общей кучи черно-золотой бархатный обруч, не разглядывая, уложила его на плащ и сбежала в свою мастерскую. Захотелось попробовать сделать что-то простое и красивое для мамы и сестры. Они, конечно, не маги, но активировать, например, волшебное сияние, нажав кристалл на резной указке, сумеют. Девушка провела в подвале весь день. Вышла только к ужину. За столом все утомленно зевали и быстро разошлись по комнатам. Готовясь ко сну, Кора, напевая собирала сумку для учебы, а Рада опять лежала, глупо таращась в потолок. Она намеренно не выходила из дома весь день. Пряталась на чердаке, в подвале, в спальне, просто боялась выглянуть в окно и увидеть крупного черного ворона, сидящего на ближайшей ветке. Дагобер держался практически весь вечер, но когда гости начали расходиться, не выдержал. Подал знак охране, и его место занял офицер под личиной. Сложные иллюзии требовали много сил, Но король стоял на месте и говорил лишь несколько слов, так что мог продержаться полчаса, а то и больше. Догнать семью капитана в толпе, увидеть, что рада отошла в сторону и накинуть на них двоих полок тишины было делом нескольких минут. А потом королю сорвала голову, словно мальчишке. Он приник к ней, дышал ее запахом, гладил тонкие сильные пальцы, слушал бешеный стук сердца и восхищался отчаянной смелостью и упрямством магички. Она продолжала стоять неподвижно, ничем не выдавая его присутствие. Появление чуткого оборотня заставило короля уйти. Дагобер вернулся к Амалии, достоял до конца приема, потом проводил утомленную девушку до детского крыла, отмахнулся от прочих невест, жаждущих общения, и сбежал в башню звездочета. «Жан-лис!» От монарха астролог вздрогнул и бросил опасливый взгляд на хрустальный шар. Если то, что он видел, правда, ему придётся выдержать нешуточный бой с монархом. Ах, как жаль, что нельзя рассказать ему всё. Но судьба не любит, когда кто-то срезает путь к счастью, а любовь может наказать ещё страшнее. Ваше Величество! Звездочёт медленно поклонился, всячески изображая старческую дряхлость жан лис на полках затряслись пробирки и пузырьки с декоктами очучила совы в углу недовольно ухнула и отвернулась к стене срочно назови мне последнюю примету сейчас что то случилось мой король астролог пятился стараясь прикрыться тяжелыми креслами он видел молодого короля в горе и в радости в растерянности и в печали но в такой ярости никогда «Я не могу ждать! Я на пределе!» Дагобер ударил кулаком в стену, потом шагнул к окну, распахнул его, не обращая внимания на дребезжание стекол. Холодный воздух ворвался в помещение, зашелестел бумагами на столе. Король нашел взглядом огонек внизу, долго смотрел на него, а когда он погас, обернулся к звездочету и абсолютно спокойно спросил. «Жанлис, ты когда-нибудь любил?» «Давно, ваше величество». Осторожно ответил старый мак, ненавязчиво выставляя на стол бутылку с вином и бокалы. «Тогда ты понимаешь, наверное, как я хочу сейчас все бросить и идти туда, к ней!» Дагобер слегка указал подбородком на дом капитана Тулана. «Просить прощения, уверять, что всегда буду с ней, и ни одна женщина в мире не нужна мне так, как она!» Мак молча переместил с кухни жаркое, хлеб, острую приправу и кувшин горячего взвара. Только это бесполезно. Я знаю. Она знает. У меня есть долг, а Радмила слишком гордая и самостоятельная, чтобы становиться игрушкой. Мы оба знаем, что такое честь. Ты понимаешь, Жанрис? Нет, наверное, не понимаешь. Я раньше тоже не понимал, пока не полюбил. Ни один король не бросит свою страну. Нашу кровь с рождения отравляет ответственность. Мы корячимся в муках выбора. Платим чувствами, радостью, желанием жить за возможность однажды предотвратить войну, устранить последствия оползня, убрать с улиц нищих, а потом все это становится ненужным. Дагобер говорил негромко, словно сам с собой, и астролог замер у стола, не мешая потоку слов, выплеснуться, унося горечь. «Я не могу забыть ее, уже пробовал, не смогу не видеть, тоже пытался». «Я не могу смотреть на других женщин, потому что в них нет того, что есть в ней. Как тогда я буду выбирать свою королеву? Как лягу в постель, зачну детей? Скажи мне, Жанлес!» Король обернулся, мельком взглянул на застывшего мага на накрытый к стол. «Да, надо поесть». Под ошарашенным взором астролога Дагобер сел к столу и начал есть, соблюдая правила придворного этикета. Маг мысленно прочитал молитву светлым. В башне король всегда вел себя неформально. Ломал хлеб руками, обгрызал кости, мог выплеснуть вино на пол, увлекшись диспутом. А теперь перед ним сидел идеальный король. Или идеальный зомби. Съев ровно половину предложенного, Дагобер промокнул губы салфеткой, встал и сказал. «Благодарю, мой звездочет». «Я не успел поужинать, и твоя любезность пришлась кстати». После этого король постоял на месте, бросил тоскливый взгляд на окно и вышел через дверь. Судя по всему, сменить облик у короля ворона не получилось. Старый макс схватился за сердце и забегал по комнате. «Что же делать? Что же делать?»